Глава шестая. В бункере центра его ждали Ромашин, Златков и директор УАСС Ив Костров. До этого Павел видел директора всего два раза, и то, что руководитель такой мощной организации, как аварийно-спасательная служба, снизошел до посещения центра, указывало на серьезность происходящих событий больше, чем другие факты. Ив Костров был среднего роста, нетороплив, скупно слова, широкоскул и рыжий волос. Твердый рот, пристальный взгляд из-под припухших век, умение мгновенно оценивать собеседника, говорили о недюжинном уме и сильной воле этого человека. Павел, здороваясь, встретился с ним глазами и понял, что оценен и взвешен взыскательно и точно. Он, инспектор космосектора УАСС, считавший себя неплохим психологом, непроницаемым для других. «Дела наши не блестящие», — сказал Ромашин. «Только что получен анализ состояния среды вблизи ствола. Изменены все природные параметры. Обнаружена широкая гравитационная депрессия, растущая в вглубь Земли». Кроме того, открыты более чем странные объекты в космосе, расположенные по вектору от ствола на расстоянии около ста астрономических единиц от Солнца. Но самое главное, что дальше нас не пропустили. Путь в космос на этом направлении блокирован. «Как не пропустили?» — вяло удивился Павел. «Кто не пустил?» «Не знаю». Мы направили спейсера по гранслужбе и дальше, в открытый космос, по тому же Вектору. Но в световом полугодии от Солнца корабли наткнулись на неизвестное поле, отбросившее их назад. «Может быть, надо просто обойти эту область?» Результатов пока нет. Ромашин посмотрел на директора управления и замолчал. «Вы догадываетесь, зачем вам все это говорится при мне?» Спросил тот, сдерживая в голосе басовитые громыхающие нотки. Павел кивнул. «Под угрозой жизнь многих тысяч людей, и надо спешить с выключением ствола. Под угрозой существования цивилизации. Вот как стоит вопрос. Связь между странными явлениями на Земле и в космосе и экспериментом в лаборатории времени прямая». Нет смысла объяснять, как дорога каждая минута. Мне сообщили, что именно вы пойдете в лабораторию. Справитесь? Павел выдержал еще один быстрый оценивающий взгляд, но за него ответил Ромашин. Справиться, Я в него верю. Необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы предотвратить грядущие катастрофы. Покажите мне оборудование центра и его структуру. Обратился Костров к Ромашину. Инспектор остался стоять с молчащим Златковым. «Ну и ну!» — пробормотал Павел. «Час от часу не легче!» «Он еще слабо сказал!» — тихо произнес Златков. «Под угрозой существования Вселенной, а не только земной цивилизации!» Я боюсь, как бы хроноген не провалился к самому моменту образования нашего мироздания. Кстати, по последним выкладкам расчетной группы, ствол ушел и в будущее. Ну и о чем это говорит? Это открытый хроноклазм, вариант которого никем не просчитан. Ни один запуск хроноускорителя в будущее до катастрофы не дал положительного результата. Вязкость времени в направлении будущего оказалась такой, что хроноген выталкивался из времени, как пробка из воды.